Расположены они были параллельными рядами, а между ними проходили три широкие улицы, разделенные на одинаковые участки садиками. На пустынной равнине лишь завывал ветер, дохлопали да по заборам сорванные решетки. У Маи в шестнадцатом доме второго квартала стояла тишина.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 невыспавшихся глазах, измученных и скорбных, и все ее обнаженное тело казалось было полно усталости. С лестницы послышалось ворчание. Сердитый голос Мая пробормотал: Черт возьми, самая пора. Это ты засветила, Катрина". "Да, отец, внизу только что пробила Попроворнее, бездельница. Кабы ты вчера поменьше плясала,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 Оставь глупости, недовольно ворчал Захария, садясь на постели. Не люблю я таких проделок. Господи, как вставать не хочется. Тощий и неуклюжий, с длинным лицом и реденькой бородкой, с белесыми волосами, он казался малокровным, как и вся семья. Рубашка задралась у него до живота, и он ее одернул, но не от стыдливости, а потому что продрог. Внизу же пробило четыре, — повторила Катрина. Живей, ну, отец сердится. Жан-Лен, свернувшийся клубком, опять закрыл глаза. оставь, я сплю. Девушка звонко расхохоталась. Жан-Лен был такой маленький. Его тонкие руки и ноги распухли в суставах от золотухи.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 Она следила умными глазами за сестрой и обоими братьями, которые стали одеваться. Теперь ссора вспыхнула возле умывальной миски. Братья толкали и отгоняли сестру, та слишком долго мылась. Скинув рубашки еще не вполне проснувшись, они отправляли свои надобности, нисколько не стыдясь. Непринуждённая, спокойно, как щенята, вырошие вместе, Катрина собралась первой. Она надела штаны уголь-копа, холщёвую блузу, синий чепец на голову. В рабочей одежде она казалась мальчиком-подростком, только легкое покачивание бедрами выдавало ее пол. "Когда старик вернется», — злобно проговорил Захария. "Постель совсем остынет. Тот он будет ворчать, а я ему скажу, что это ты ее выстудила". Старик, то есть дед бессмертный, Ночью он работал, а днем спал, так что постель никогда не остывала. На ней всегда кто-нибудь храпел. Катрина, не отвечая, подняла одеяло и прибрала постель. За стеной послышался шум из соседнего дома. В этих кирпичных домиках, построенных компанией с соблюдением величайшей экономии, стены были так тонкие, что сквозь них проникал малейший шум. Люди во всем поселке теснились бок о бок. Ничто из домашней жизни не могло быть скрыто даже от детей. По лестнице раздались тяжелые шаги, потом послышалось падение чего-то мягкого и затем вздох наслаждения. "Недурно", сказала Катрина. «Левак вышел, а к его жене заявился бутлу. жан Жанлен захихикал, даже у Альзиры заблестели глаза. Они каждое утро потешались над этим соседским супружеством втроем.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 Филименна и знать ничего не хочет спать себе. Свинство спать до шести часов. Он надел штаны, потом отворил окно, словно что-то задумав. Поселок просыпался, в прорезах ставней замелькали огни. Брат и сестра снова заспорили. Захария высунулся, чтобы подстеречь, не выйдет ли из дома Пьеронов, что напротив. Старший надзиратель говорили, он живет с женой у Пьерона. Катрина же уверяла, что Пирон накануне заступил на очередное дневное дежурство по загрузке, и Дансарт поэтому никак не мог сегодня там ночевать. В комнату проникал холодный воздух, но брат и сестра были слишком увлечены спором, они этого даже не почувствовали. Каждый отстаивал правильность своих догадок. Но вдруг раздались крики и плач. Эстелла заблебла в своей люльке. Майя сразу проснулся. Почему он так обессилел? Вот опять заснул как настоящий бездельник, и он стал так бронится, что дети притихли. Захарий и Жан-Лен закончили умываться и как бы утихомирились. Альзира все лежала с широко раскрытыми глазами. Двое младших, Линора и Анри, обняв друг друга, не пошевельнулись и спали по-прежнему, несмотря на шум, тихо дыша во сне. Катрина, подай свечо, крикнул маэ.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 вспелил мае выведенные себя криками стелы, которые все не унималось. Он был приземистый, как и старик бессмертный, с крупной головой, с плоским бледным лицом, белёсые волосы были коротко острижены. Ребенок, перепугавшись, заорал еще громче, когда отец принялся размахивать над ним своими огромными жилистыми руками. Оставь ее, ведь знаешь, что она не уймется!»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 В доме ведь десять ртов!» Ох, уж и девять франков, воскликнул Маяда Захария, получаем по три франка, всего шесть. Катрине отец по два. Вот еще четыре. Четыре 4 шесть — десять. Да еще Жанлен получает франк. Вот тебе одиннадцать». 11 одиннадцать, А праздников и прогулов ты не считаешь?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 Закутанная в одеяло, успокоенная теплом постели, она только почмокивала губами. "Разве господа из пиолены, тебе не говорили, чтобы ты к ним пришла?" спросил он помолчав. Жена с сомнением уныло сжала губы. "Да, я их встретила. Они носили одежду бедным детям. И правда, Сведука я к ним сегодня Ленор и Анри хоть бы сто то су судали". Опять наступило молчание. Мая уже собрался. С минут он постоял, потом глухо промолвил: "Что поделаешь? Уж как есть. Постарайся сварить хоть супу. Словами делу не поможешь. Лучше уж мне идти на работу". "И так, верно", ответила она. "Задуй свечу, Нечего даром жечь". Он погасил свечу, Захарий и Жанлен уже спускались по лестнице.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 Возле двери на лестницу была еще одна дверь, которая вела в погреб. Несмотря на чистоту в комнате со вчерашнего дня стоял запах жареного лука. В спёртом, тяжелом воздухе постоянно ощущалась едкость каменного угля. Сидя на корточках у раскрытого буфета, Катрина раздумывала: оставалось только краюха хлеба, правда, еще достаточно сыра, но капля масла Между тем надо было приготовить бутерброды на четверых. наконец она решилась. Нарезала хлеб ломтиками, положила на один сыр, мазнула другой маслом и сложила их вместе. Это была огнива, двойная тортинка, которую рабочие брали ежедневно в шахты. Вскоре четыре таких бутерброда были разложены на столе. Размеры их были строго определены. Самый большой для отца,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 Шипение пара заставило Катрину обернуться. Она захлопнула дверь и побежала бегом. Вода вскипела и залила огонь. Кофе больше не было. Пришлось развести вчерашнее гощё. Она подсыпала в кофейник сахарного песку. Отец и оба брата сошли вниз. Тьфу, черт!» — прогнулся Захария, хлебнув из своей кружки. От такого поила, не повеселеешь. Мая покорно пожал плечами.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 Это был Левак со своим девятнадцатилетним сыном Бебером, большим приятелем Жанлена. Катрина удивилась и чуть не преснула со смеху. Что такое? шепнула она Захарии на ухо. Бутлу даже не дождался, пока муша идёт. Теперь огни в поселке начали гаснуть. захлопнулась последняя дверь. Все снова погружалось в сон.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 Одеты в блузы из тонкого холста, тонковыхалстани дрожали от холода, но не торопились. Толпа в беспорядке двигалась по дороге, топача словно стадо.